Два года я, словно утопающий за соломинку, цепляюсь за надежду, что Юлик жив, что ему посчастливилось скрыться во время бомбардировки тюрьмы Плёд сен И он, бледный, исхудавший, вдруг появится среди тысяч возвращающихся, восставших из мёртвых и давно оплакиваемых. Теперь надеяться было уже не на что. Жизнь Юлика... оборвалась. Началась жизнь его репортажа с петлей на шее, ставшего его заветом. Какой любовью, какими дружескими чувствами отозвалась на репортаж наша страна. С каким открытым сердцем приходят ко мне советские люди. Сколько писем получаю я со всего света. Это ответ Юлику. Тысячи и миллионы людей Борясь с фашизмом и несправедливостью, сами пережили и перечувствовали то, что описано в репортаже. Репортаж и сейчас жив в сердцах миллионов борцов за свободу народа. Юлиус Фучик, брат Никаса Белаяниса и Патриса Лумумбы. Его слова понятны героическим кубинским друзьям. Ко мне приходят все молодые люди, родившиеся 15-20 лет назад. Они спрашивают, как это было? Как такое могло случиться? Для них я постаралась описать те черные годы, которые словно луч света озарил репортаж. Эти несколько лет длились дольше, чем вся моя жизнь. Их не стерло время. Они никогда не... И сгладится в моей памяти. Конец книги. Редактор Морозова читал Панфилов.